«Астрономия и автобиография». Говорят, что медведец столь медвежеватых, и закатов оранжевых, и рыжеватых, потому что какой же он к черту закат, если не рыжеват и не языкат. В небесах чужеземных я нет не увижу, что граница доходит до неба и выше, Вдоль по небу идёт и преграды тверды, отделяющие звезду от звезды. Я вникать в астрономию не собираюсь, но родившийся здесь умереть собираюсь. Здесь, не где-нибудь здесь, и не там, только здесь, потому что я здешний и тутошний весь».